Глава 30. Лилиана. Лилиана стояла возле домов, убиваясь болью и страхом жителей поселения. Смотрела на то, что была воплощением смерти. Над головой полетел ястреб. Образы мелькали, словно картинки. Она очутилась на высокой горе, откуда расплавленный золотой круг прятался за другой горой. Проводила взглядом. Она слышала безудержные крики и громкий плач людей, видела ту самую девочку, ползослевшую и поклявшуюся отомстить. Лилиана присмотрелась к ней повнимательнее. Лицо было знакомое и одновременно чужое. Кто же она? Боль ломала ребра, велась внутри змеей, и Лилиана уже не разбирала, где прошлое, а где настоящее. Где воспоминания, а где реальность. Она почувствовала Таяру каждой кресточкой тела. Ее удивление, страх и силу, кипящую внутри». От этой силы Лилиана пошатнулась на месте. Насколько же сильна будет Таяра, когда вырастет? Тело Лилианы впитало в себя непонятную энергию, силу дочери, такую свободу и легкость, что хотелось парить, прямо как тогда, на коне. Лилиана не сводила в глаз с Маркуса, подняла руки, направила на него, и поток энергии устремился к нему. С упоением смотрела, как он упал на пол и не пошевелился. Возле него лежала кучка пепла, но что это такое, она не знала как и не знала, куда подевался темнолусый мужчина, который привел ее сюда. Лилиана в припрыжку помчалась к Таяре, вытащила ее из кроватки и со слезами на глазах прижала к себе. Таяра молча смотрела на маму и сладко зевнула. Лилиана услышала шаги и спряталась за колонной. Маркус очнулся, заорал на месте и задергался. До слуха донесся хруст костей. Лилиана зажала рукой рот от жуткой картины. Прислужники вбежали в зал. Все произошло слишком быстро. Две женщины с черными, как ночь, космами и бесцветными глазами взглядом зажгли факелы, разожгли огонь посреди зала и упали на колени. Шестеро слух последовали примеру ведьм и беззвучно что-то шептали. Лилиана воспользовалась тем, что ее не видит, и отползла в узкий коридор. Таяра приложила свою голову к груди матери. Лилиана разрывалась на части. Таяра она спасла, а что с Гайдером? Она не могла его бросить, не могла. Моргнуло и там, где лежало тело мужа, появился еще одно мужчина со светлыми волосами. Он хрипло дышал и лежал совсем ногой. Служанки накинули на его обнаженное тело какие-то тряпки. Именно таким она представляла Маркуса, настоящего Маркуса в своем родном теле. Он был по-настоящему красивым мужчиной, с правильными чертами лица, кожа мерцала золотистым блеском, губы насыщенного красного цвета, длинные ресницы, закрученные на кончиках, и синие глаза. Красота ничего не значила. При одной мысли о Маркусе Лилиане хотелось подойти к нему поближе, пока он слаб перерезать ему глотку. Гайдер обвел глазами комнату и испуганно вытаращился на прислушников в каменный зал, в котором находился на свои руки. У Лилианы замерло сердце в груди. Гайдер вскочил на ноги, чтобы побежать, но ведьма переградила ему дорогу, коснулся лба пальцем с изогнутым длинным ногтем, и гайдер прухнул на пол. Лилиана с ужасом смотрела на него и противилась мыслям, что путались в голове. Он просто в отключке, он жив, он не может умереть. Один прислужник в сером балахоне взял Гайдера за руки, второй с черным крестом на гладком черепе за ноги. Они понесли тело Гайдера прочь из зала. А Лилиана спряталась в темном коридоре и проводила их взглядом. Лилиана чувствовала, что пора возвращаться во дворец, здесь опасно оставаться. Пора уходить, но ноги приросли к полу. От облегчения, что Таяра лежала на руках, влаги на лице становилось больше. Без мужа тело сопротивлялось движением. Она не могла бросить Гайдера, ни при каких обстоятельствах. Тем более, когда Маркус обрел свое тело.